На фотографии была изображена Маргарита. Если бы Андрей не ждал увидеть именно ее, он никогда бы не догадался, что видит девицу, так влюбленную в Колю Беккера. Маргарита сильно похудела, высокие скулы были туго обтянуты кожей, нос был костлявым, переносица норовела прорвать тонкую кожу, глаза стали огромными, короткие прямые волосы не закрывали шею. «Она раньше завивалась?» — спросил почему-то Андрей. «Революция ее изменила», — сказал Ахмед с неожиданной горечью. Маргарита была в кожаной куртке. Фотография изображала ее по пояс. По сторонам, отступив на шаг, стояли два матроса. Из тех революционных моряков, которые ринулись в последний решительный бой, перестав при этом стричься, смыться, увешав себя маузерами и лимонками и с наслаждением, опустившись в невероятные глубины жестокости и разгула. Лица их были плохо пропечатаны и скрывались в тени. Андрей. Прочел подпись под фотографией «Маргарита Яростная – одна из новых вождей одесских социалистов-революционеров, которую подозревают в совершении перед революцией ряда отчаянных эксов». «Почему вдруг Яростная?» – спросил Андрей. «А, у них у всех клички». «Интересно, а когда мы были знакомы? Я думаю, что тогда она еще не была одним из вождей». Свет, свет, свет поближе. Андрею, который рассматривал фотографию, показалось знакомым лицо одного из моряков, охранявших Маргариту. Ты его не знаешь? Спросил Андрей. Никогда не видел. М -м, наверное, мне показалось. А кто это? Был такой человек. Друг Кочегар Тихона. Его звали Борис. Борис Борзой, если не ошибаюсь. И что? «Похоже, что я ошибся», — сказал Андрей, — «фотография нечеткая». «Фотография нечеткая», — согласился Ахмед, но согласился слишком быстро и легко, вызвав в Андрее недоверие. «Ни к селу, ни к городу Ахмед добавил, что-то я давно Бекера не видел, а когда-то он ее у меня увел». Ахмед зря опасался, Аскера приняли Андрея спокойно, к тому же он говорил по-татарски, это сразу выделяло его из русских. Русским языком в отряде не пользовались ни потому, что не знали, не хотели, даже с Андреем говорили только по-татарски. Жизнь в отряде была неудобной и для Андрея пустой. Всего в отряде было человек около двадцати, точнее не скажешь, потому что некоторые приходили и уходили по семейным надобностям. Отряд ни с кем не воевал, иногда небольшие группы аскеров уходили куда-то, возвращались усталые, покрытые пылью. За лагерем было устроено стрельбище, но стреляли редко, берегли патроны. Бывший урядник Рахим учил аскеров рукопашному бою, но вообще-то Андрею казалось, что он попал в татарский лагерь бойскаутов. Каждый вечер в 6 часов кто-нибудь из аскеров, одевшись получше, уходил в Ялту к Платану на встречу с Лидочкой, так как Ахмед не рассказывал им, зачем Андрею нужна эта встреча, а скеры были убеждены, что Андрей подпольщик, принадлежащий к иному, чем они, союзному революционному движению, и ждет он связную. Раз за два приезжал из Бахчисарая некий господин Озен Башлы, толстый, пожилой и очень важный татарин, один из лидеров национальной партии. Говорили, что в будущем Курултае Ему дадут министерский пост, а может быть он станет президентом. Когда Озенбашлы приезжал, аскеры просили Андрея уйти на охоту или просто погулять по лесу. Видно, Озенбашлы проводил с молодыми аскерами какие-то воспитательные беседы. А когда Андрей спросил об этом у Ахмета, тот отмахнулся, выказывая неуважение к господину будущему министру. Ахмед появлялся каждые два-три дня, и обычно ненадолго. У Аскеров были винтовки, но не у всех. Ещё был пулемёт, правда, пока без патронов. Патроны должны были скоро привезти, купить в каком-то гарнизоне. Но покупка срывалась, и Ахмед из-за этого переживал. Ему казалось, что настоящий боевой отряд должен иметь пулемёт или пушку. Никто Андрея не контролировал, никто за ним не следил. Порой он ходил далеко в горы, чаще его влекло к Ялте, он проходил по крутому лесистому склону, по виноградникам выше города, а порой, если было настроение, спускался к окраинам, домам. У него удручала мысль о будущем. Что будет, если Лидочка не сегодня-завтра появится здесь, а что дальше? Придется ехать куда-то подальше от родных мест, возможно, в Сибирь, и там искать работу, место в жизни, а все их корни здесь, на юге, в Крыму. По собственному опыту Андрей знал, что в Москве он скучает по Крыму. Почему перелётные птицы стремятся к северу, чтобы там вывести птенцов и потом вернуться на юг в тёплые края? Не потому ли, чтобы оценить благодать родных мест, а не потому ли, чтобы дать возможность птенцам в раннем детстве увидеть суровую природу севера, а лишь потом обрадовать их полётом в тепло на родину? Чепуха, поправил он сам себя. Никто не мешает нам уехать на юг, на Кавказ, например, или в Среднюю Азию, жить, допустим, среди сартов в Куканди. Нет. Андрей не хотел бы жить среди кого-то, ведь недаром татары организовали отряды и готовят свою революцию. Это значит, что и другие народы тоже готовят свои маленькие революции. Если в России начнется большая заваруха, Все восстанут и разойдутся жить по своим законам, и по-своему они правы. Когда Андрей спорил с Ахметом, он не подумал, что иные точки зрения могут иметь право на существование, уехать в страну, которая принадлежит другому народу. Это значит стать иностранцем, как бы хорошо ты не изучил их язык, как бы тщательно не выучил их обычаи, как бы искренне не принял их веру, ты все равно будешь иностранцем» и будешь стремиться к таким же, как ты, изгоем. Не будучи евреем, ты станешь евреем, потому что твоя судьба определит тебе место на свете, где своими ты сможешь назвать только кучку своих близких, а за пределами этого круга ты совсем чужой». Андрей слышал в университете от кого-то из приятелей, что в Палестине образуются еврейские поселения на земле обетованной. Евреям тоже нужно место на земле Куда ты можешь приехать и сказать «это моя страна»?» Андрей оборвал нестрой течение своих мыслей. Будучи человеком подвижным и живым, он был лишен нормального общения и находился как бы в тюрьме без стен. Пожалуй, впервые в жизни у него появилась возможность остаться наедине с собой. Мало кому выдается такая возможность в 19 лет, впрочем, Если и выдается, молодой человек обычно ею не пользуется. Это не означает, что Андрей проводил все свободное время, обдумывая свою прошлую и будущую жизнь или анализируя ее. Куда чаще он думал о крепких ногах, прошедшей мимо деревенской девушки или о следах кабана? Ему порой давали ружье. В отряде было одно, гладкоствольное, специально для охоты. Стрелять из него было трудно, потому что, как шутили аскеры, любая птица может обогнать его пулю или улететь от нее за гору. и все же Андрей из всех времяпрепровождений предпочитал именно прогулки с ружьем. Он мало и редко убивал, но порой возвращался с добычей. Однажды в своих путешествиях он забрел на руины небольшой крепости на скале над морем. И когда он извлек из спекшейся, перемешанной с камешками земли обломок амфоры, Сердце сладко заныло, словно он увидел любимую девушку. Он задержался на площадке часов пять, пришел к хижине уже в темноте, и Ахмед, оказавшийся там, устроил ему разнос. Андрей не обиделся. Он вытащил из карманов завернутые в бумагу куски черепицы и обломки амфор и самую цену из находок донышко небольшого сосуда с процарапанными на нем греческими буквами. «Погляди», — сказал он Ахмету. Ахмед был уставшим, злым. «Представляешь, две тысячи лет назад здесь жил человек, который вот это нацарапал». «Я тоже царапал, когда маленьким был», — сказал Ахмед. «Такие неприличные слова ты просто не представляешь». «Что-нибудь случилось?» «Странное дело», — сказал Ахмед. «Нас всего ничего. Зачем же склочничать?» Драться за власть. Мне власть не нужна, тебе не нужна. Зачем она ему? Кому? Эх. Это внутренние дела маленького татарского государства. Ахмед попытался улыбнуться. Андрей в ту ночь долго не спал. Стоило закрыть глаза, и он видел освещенную солнцем площадку между обломанными зубцами стен и уходящие в породу черепки сосудов, а может быть там, глубже, Скрыта голова чудесной Минады. И тогда он задал себе впервые вопрос. Может, потому что испытал счастье более острое, чем память о счастье встреч с Лидой. Что мне? Андрею бересту дороже на этом свете. Бесконечное ожидание Лидочки, которая может и не появиться в ближайший год. Или же острое счастье охотника за древностями. Искорки, которого Андрей впервые ощутил на севере. И Андрей знал, он как пьяница на свидание к бутылке пойдет завтра и послезавтра на ту маленькую, заваленную обломками каменных плит, испекшейся глины площадку, чтобы, нарушая строгие законы археологии, охотиться без ружья на хитрую безмолвную добычу.